9 сентября 1922 года приказом Реввоенсовета республики за номером 2125 институт получил новое название Академия воздушного флота имени Жуковского. В неё было набрано 140 слушателей. В начале академии имело два отделения: конструкторское и эксплуатационное поздней, образованной воздухоплавательной, общекомандной и ряд других. Из стен академии вышли десятки видных учёных, генеральные конструкторы, ведущие инженеры, эксплуатационники, авиационные командиры, цвет советской авиации в прямом смысле этого слова. Учиться в таком учебном заведении великая честь, и мы не жалели сил для того, чтобы успешно освоить программу. В нашей трудной учебной работе большую помощь оказывало командование академии, профессорско-преподавательский состав. Это были поистине прекрасные люди, самоотверженные труженики, энтузиасты авиации. Было у кого учиться, кому подражать в больших и малых вопросах. Шла партийная конференция коммунистов Ленинградского района столицы. В президиуме конференции я сидел рядом с Стодорским. Внимательно слушал выступающих: рабочих, служащих, утёнов, партийных, советских работников. Я слушал, а мой сосед слушал и делал записи в свой блокнот. В перерыве мы разговорились. Не скучаете, спросил Подорский. Выступление интересное, хотя и не по авиации. А почему не записываете? Зачем? ответил недоуменно. От военных вопросов ораторы далеки от авиационных ещё дальше. Заря так думаете, укоризненно сказал Тадорский. Нам всё нужно знать, всё запомнить. На память не надейтесь, подведёт, потускнеет. А жизнь следует видеть во всех её красках. Вот тут с трибуны рассказывал о делах одна от цеха редовой рабочий. Я записал цифры, которые он называл, и характерные выражения. Выступал академик, другой строй речи иные логические построения, левые Все это крайне интересно и, главное, поучительно. Ведь любое собрание, а тем более конференция, это громадная школа политического воспитания. Даже для вас, для каждого коммуниста. Если он не хочет отстать от жизни, попасть в обоз. После перерыва снова на трибуну поднимались ораторы. По примеру Тодорского я стал записывать в блокнот наиболее интересное из услышанного. А вечером, разобравшись в записях, вновь осмыслил события дня и убедился в мудрости совета старшего товарища. С тех пор взял за правило дружить с дневником, с карманным блокнотом, присматриваться к людям и их поступкам, осмысливать события, фиксировать их в памяти и на бумаге. Очень полезно. Да, мудрым человеком был Александр Иванович Тадовский. Ещё в 1918 году, проживая в Захаловском В весь егонском уезде он написал книгу Год свинтовкой и плогом, которую Владимир Ильич Ленин назвал замечательной и советовал извлечь из неё серьёзнейшие уроки по самым важным вопросам социалистического строительства. Мне, как слушателю Александр Иванович Тадорский запомнился требовательным и чутким начальником, воздавшим в академии строгий воинский порядок, чёткий, хорошо спланированный учебный процесс, отзывчивым старшим товарищем К нему частенько обращались слушатели со своими нуждами и всегда уходили довольными, даже в тех случаях, когда их просьбы не могли быть удовлетворены. Откажет, не обидит, обещает сделает, говорили о нём. Слушатели любили профессоров и преподавателей академии. На первый взгляд кажется, что математика сухая, тяжёлая и скучная наука: формулы, доказательства, выводы. Но наш математик Член-корреспондент Академии наук СССР профессор Голубев читал лекции так увлекательно и живо, что невозможно было оставаться равнодушным к его предмету. Можно прямо сказать, что в математике он был поэтом. Секреты штурманского искусства раскрывал перед нами Александр Васильевич Беляков, теоретик и прекрасный практик самолета вождения. На этой кафедре была преподавателем Мария Михайловна Роскова, смевшей через несколько лет в исторических полётах показать своё выдающееся мастерство штурмана. Командный факультет возглавлял доцент Смирнов, впоследствии ставший начальником Краснознамённой военной воздушной академии. Дни учёбы были до отказа заполнены лекциями, самостоятельной работой, выполнением домашних заданий.